Глава 317. Слишком большая разница. Раздался тихий звук вибрации, и от Зуи во все стороны распространились невидимые невооружённому глазу колебания. Пространство, в зоне которое окутали эти мощные экстраординарные колебания, странным образом искривилось и будто отделилось от внешнего мира толстым матовым стеклом, ничего нельзя было отчётливо разглядеть. Единственное, что отчётливо существовало в поле зрения от зуи, это стоявший в десяти метрах от него Уиндзянь. Это означало, что субустройство было успешно применено, оно втянуло Цзуи и Уиньзяня в субпространство. Любопытно. Хотя Цзуи владел куда более могущественной силой, эффективность субустройства превзошла его ожидания. Созданная прибором пространственная клетка была довольно стабильной и прочная, к тому же охватывала достаточно большую территорию. По правде говоря, Цзуи мог запросто расширить эту пространственную клетку в 10 раз, но сейчас проходил всего лишь пробный бой с Уиньзяням, Незачем было тратить лишние силы. Внимание! У немедленно поднял правую руку в направлении Цзэи, растоптал пальцы и серьезным голосом сказал: "Я атакую!" Едва он замолк, как из ладони мгновенно вырвался невидимый поток силы и молниеносно устремился к Цзэи. Телекинетический молот. Телекинез являлся самой мощной экстраординарной способностью У Юндзяня, будучи экстраординаром класса А. Он уже давно отточил до совершенства контроль над телекинезом. Этот телекинетический молот был способен пробить даже броню тяжелого танка. У Йондзен сразу прибег к своему мощному приему вовсе не для того, чтобы похвастаться перед Зи. Он понимал, что ему не сравниться с Зи. Применить свои телекинетические атаки — это пустая трата времени, а также неуважение к сильному противнику. Бум! Телекинетический молот с громоподобным крохотом разрезал воздух и мгновенно долетел до Зи. Рядовому Экстрадинару было бы сложно выдержать не то, что прямое столкновение с молотом, но и грохот, который вызывал этот молот, поэтому такая атака могла нанести сразу двойной урон. Адзуи не стал никак уклоняться от атаки, и лишь взмахнул кулаком навстречу. Пам! Вслед за резким оглушительным звуком телекинетический молот оказался разбит кулаком вдребезги. дребезги, Дзуи даже не пошатнулся. Неплохо! Когда Уинзеню видел, что Дзуи непринуждённо блокировал его мощную атаку, В глазах промелькнуло возбуждение. Он начал поочерёдно размахивать руками, словно играя на цитре. Его пальцы ловко двигались и запускали в воздух огромное множество телекинетических кинжалов. Обычные экстрадинары класса А редко вступали в прямой конфликт. И даже сражаясь друг с другом, старались держать себя, держали в запасе свои козыри. Будучи главным начальником джидзянского экстрабюро, Уинзинь много лет не сражался в полную силу, в лучшем случае развлекался на арене во внутренней сети. При этом вынужден был скрывать свою личность. Но такие виртуальные бои практически не способствовали росту его силы. А сегодня, под предлогом проверки субустройства, Уиньцзен мог в полную силу сразиться с невообразимо могущественным Дзои. Конечно же, он испытывал небывалое удовольствие. Если телекинетический молот был одиночной атакой, то волна телекинетических кинжалов была массовой атакой. Уиньцзен активировал телекинез на полную мощность. Плотность огня была невообразимая. Этот приём, который, по идее, предназначался для поражения множества целей, использовался на одном зуи, Поэтому должен был иметь не меньшую убойную мощь, чем телекинетический молот. Однако бешеный ураган телекинетических кинжалов тоже не смог пошатнуть зуи. Он лишь вытянул перед собой руки. Кинжалы, будто ударившиеся невидимую стену, были уничтожены и так и не долетели до него. Стена щитов из энергии Ц. Волна телекинетических кинжалов целых пять секунд ударялась но так и не пробило эту несокрушимую стену. И лицо Уиндзяньо стало сосредоточенным, как никогда. Он внезапно шагнул вперёд, взмахнул рукой и запустил в Цзои кинжал. Этот образованный силой мысли кинжал мгновенно разрезал воздух и беззвучно ударился в энергетическую стену щитов Цзои. Данный кинжал был в несколько раз мощнее тех недавних кинжалов, но и он развалился при ударе о стену щитов, разве что сумел продвинуться на несколько сантиметров дальше. Уиньцзянь тотчас побледнел и, сделав глубокий вдох, отказался от мысли дальше атаковать. Слишком большая разница. Ему казалось, что, будь он даже в десять раз сильней, вряд ли бы получилось хотя бы обошатнуть противника. Сложно описать словами такое ощущение бессилия. Прежнее удовольствие исчезло без остатка. Уиньцзянь даже начал подозревать, что это у него какие-то проблемы. «Защищайся». В этот момент Зои вдруг произнёс. «Будь осторожен». Он решил ударить кулаком в сторону Уинзяня. Уиньцзяня хоть и приуныл, но это нисколько не помешало экстраодинару класса А принять надлежащие ответные меры. Он мгновенно сосредоточился и установил перед собой девятислойный телекинетический щит. Уиньцзянь когда-то проводил испытания. Его самый мощный девятислойный телекинетический щит смог выдержать удар высокоэнергетического бронебойного снаряда. Поэтому Уинзянь был достаточно уверен в обороноспособности своего щита. Бац, бац, бац! Однако Кулак Цзуи слой за слоем пробивал плотный щит, словно по пьемаше, и быстро добрался до Уиньзяня, в лицо ударил сильный ветер. Как это возможно? Ужаснувшийся Уиньзянь хотел увернуться, но уже было поздно, он невольно закрыл глаза. Но Кулак Цзуи не ударил в тело, а остановился в пяти сантиметрах от него. Ветер стих, наступила тишина. Уиньзянь снова открыл глаза... И, увидев, что Цзуи убрал кулак, почувствовал облегчение от того, что остался невредим. Он несколько не сомневался в том, что Цзуи одним ударом кулака мог немедленно его прикончить. «Мне стыдно!» Главный начальник джейцзянского экстрабюро тяжело вздохнул. «Разница слишком большая!» Он не сумел выдержать даже одной атаки Цзуи. Уэньцзянь так и не смог определить, насколько же силён Цзуи, лишь знал, что тот намного сильнее него. «Похоже, на смену старому поколению экстрадинаров приходит новое поколение». А Цзуи с улыбкой сказал. «Неплохое субустройство». Он не собирался говорить никакой банальной вежливости типа «отличный бой», поскольку это был бы откровенный обман, который шёл вразрез добродетелью «искренность». Поэтому он переключился на другую тему. Субустройство и впрямь было неплохое. Даже для Цзуи, повидавшего многое в своей жизни, это был весьма искусный прибор». Стоило ему подумать, и надетое на руку субустройство тут же прекратило функционирование. Пространственная клетка мигом пропала. Адзуи и Уинзянь одновременно выбрались из субпространства.